Глава двадцать первая. Вгрызаясь в мёрзлый грунт. Развлекая меня разными антарктическими байками, мой собеседник упомянул об одном из причастных к тем далёким событиям. Возможно, окружённый близкими, человек этот ещё кротал болезненную, затянувшуюся старость. А может быть, память о нём хранили его потомки, носящие звучную фамилию. И не по этой ли причине его настоящее имя так и не прозвучало вслух. А после спрашивать было уже поздно. Поэтому назовем его Ефимом Георгиевичем Бессмертным. О том, что в Петрограде произошла революция и царское правительство не изложено, Ефим узнал только в начале 1918 года, когда их геологическую партию по приказу местного чека арестовали и как агентов царизма отправили в Иркутск. Там в ЧК юноша встретил одного из преподавателей Санкт-Петербургского горноинженерного института, который за революционную деятельность в 1906 году был исключен из профессорско-преподавательского состава и отправлен в Сибирь в ссылку. Именно благодаря этой встрече у Ефима сложилась дальнейшая жизнь, связанная вначале с ЧК, а затем с военной разведкой Красной Армии. Так как молодой человек имел тягу к наукам еще со времен, когда был студентом и читал многочисленные фундаментальные труды профессора Менделеева по химии, физике, метеорологии и прочему, то неудивительно, что при советах он какое-то время оказался в закрытом институте Вернадского. В сфере интересов ученого была урановая руда. К 1937 году Ефим Георгиевич уже был начальником режима одной из закрытых почтовых ящиков и по линии военной разведки имел звание полковника. Его перевели работать на должность заместителя начальника научно-исследовательского института, который формально был прикреплен к наркомату ВМФ. В составе института сформировались сначала одну, затем еще две группы которые должны были обеспечивать работу спецгруппы ученых, работавших в одной из советских военно-морских баз ВМБ на Тихоокеанском флоте. Тогда же впервые Ефим Бессмертных на советском судне-лесовозе, оборудованном для работы в полярных широтах, оказался в Антарктиде. Между прочим, разведчик Резун, ставший писателем сувором Прекрасно описал один из таких полных секретных отсеков лесовоз. Примечание автора. Он спокойно отнесся к поставленной перед ним ответственной задаче. И совместно с коллегами стал участвовать в строительстве ВМБ. В его обязанности входила работа по прокладыванию тоннелей в мерзлом грунте материка. Это потом, спустя десятилетия, слышат какие-нибудь воспоминания о трудностях и героизме строителей метро в Москве или Ленинграде. Он будет саркастически улыбаться и говорить, ни к кому при этом не обращаясь. Чем хвалится? Это ж маленький сколок наших великих дел. Они прокладывали десятки километров, а мы прокладывали тысячи километров. Мы создали величайшую науку, как работать в условиях вечной мерзлоты. Эти редкие возмущенные реплики ни его жена, ни его домработница старались не слушать и убегали, как говорят, от греха подальше. Шли годы, но уже ставший генерал-лейтенантом в отставке, на самом деле вице-адмиралом, подобные шуточки в разведке не единичны, пожилой человек не переставал вслух комментировать то, что удерживал его память. Перед началом Второй мировой войны Ефим Георгиевич участвовал в строительстве объектов, для которых атомная энергетика стала основным средством, особенно при выполнении тех работ под землей, которые пришлись на долю его и его коллег. Тогда, в 30-е годы, он увидел, прочувствовал, сколько талантливых, прям-таки уникальных людей отобрали из среды его соотечественников и из немцев. Люди настолько тесно общались, по-многу работали и дружили, что не раз горделиво высказывали, что живут в такое прекрасное, созидательное для их стран время. Обе стороны были убеждены, что находятся у истоков создания новейшей цивилизации, и что вождь советского народа и фюрер германской нации есть идеальные вожди всех народов, и что дружба между немецким и советским народами вечная и нерушимая. Здесь, на шестом континенте, Это представлялось действительностью, искомой реальностью, но и там, в странах Европы и на азиатском континенте, печати и радио сообщали о добрососедских отношениях Германии и Советского Союза. А когда Германия через Польшу подошла вплотную к границам СССР, то это воспринялось почти как преддверие скорого объединения двух великих народов, что у Ефима и его коллег не вызывало никаких сомнений. То, что они делали здесь, в суровых антарктических условиях, на большой глубине, не поддавалось никакому привычному объяснению. Люди соприкоснулись с разумом космической цивилизации. Некоторые конструкторские бюро по новейшим технологиям, пришедшим из далекого космоса, уже строят уникальные корабли, частью на судостроительных заводах СССР на Дальнем Востоке, частью в Германии, на известных северных верфях рейха. Уникальные технологии использовались в строительстве рейдеров Третьего рейха. И непривычная, удивительно изящная архитектура германских линкоров еще долгие десятилетия после войны будет удивлять воображение многих поколений. Високотехнологичное оборудование внутри кораблей появилось и у тяжелых крейсеров, и линкоров советского флота. «Кто бы мог подумать, — рассуждал Олег Грейк, — что и известный в те годы советский флотоводец Лев Владимирский, командовавший в годы войны Черноморским флотом, в предвоенные годы будет не только участником экспедиции в Антарктику, но и будет участвовать в проектировании, закладке, затем ходовых испытаниях одного из лучших кораблей первой половины XX века, построенного на судоверфях в Италии и получившего мистическое название «Голубой призрак» — этот корабль по совместному проекту советских, германских и итальянских проектировщиков и конструкторов предназначался для работы в условиях Антарктики. На нем была использована технология, поступившая конструкторам из космоса. В качестве командира корабля Владимирский привел его в Советский Союз. Это был второй корабль из этой серии. Корабль получил известность в годы войны как лидер Ташкент и погиб, когда с него были сняты некоторые приборы и устройства, связанные с технологиями, родившимися вне земли. Ефим Георгиевич лично знал многих, кто участвовал в строительстве другого, неизвестного миру флота, но не знал, что в то время, когда они во второй половине тридцатых годов прокладывали в мерзлом грунте многие километры тоннелей, Товарищем сталиным обсуждались перспективы развития антарктических проектов и возможное будущее при различном особенно негативном развитии событий для Адольфа Гитлера и для него самого, Иосифа Виссарионовича Сталина.